Саша Чёрный. Дневник Фокса Микки. Отрывок. Глава 1 О Зине, о еде, о корове и т.п. Моя хозяйка Зина больше похожа на Фокса, чем на девочку. Вяжет, прыгает, ловит руками мяч, ртом она не умеет, и грызёт сахар. Совсем как собачонка. Все думаю, нет ли у нее хвостика. Ходит она всегда в своих девочкиных попонках, а в ванную комнату меня не пускает, уж я бы подсмотрел. Вчера она расхвасталась. Видишь, Микки, сколько у меня тетрадок. Арифметика, диктовка, сочинения. А вот ты, цуцик несчастный, не говорить, не читать, не писать не умеешь. Я умею думать. И это самое главное. Что лучше, думающий фокс или говорящий попугай? Ага, читать я немножко умею. Детские книжки с самыми крупными буквами. Писать? Смейтесь, смейтесь. Терпеть не могу, когда люди смеются. Писать я тоже научился. Правда, пальцы на лапах у меня не загибаются. Я ведь не человек и не обезьяна. Но я беру карандаш в рот, наступаю лапой на тетрадку, чтобы она не ёрзала, и пишу. Сначала буквы были похожи на раздавленных дождевых червяков. Но Фоксы гораздо прилижнее девочек. Теперь я пишу не хуже Зины. Вот только не умею точить карандашей. Когда мой иступится, я бегу тихонько в кабинет и тащу со стола, отточенные людьми огрызочки. Стоп! Ставлю три звездочки Я видал в детских книжках, когда человек делает прыжок к новой мысли, он ставит три звездочки Что важнее всего в жизни? Еда! Нечего притворяться! У нас полон дом людей Они разговаривают, читают, плачут, смеются, а потом садятся есть Едят утром, едят в полдень, едят вечером, а Зина ест даже ночью, прячет под подушку бисквиты и шоколадки и потихоньку чавкает. Как много они едят! Как долго они едят! Как часто они едят! И говорят еще, что я обжора! Сунут косточку от телячьей котлетки, котлетку сами съедят — Нальют полблюд с молока, и все. Разве я пристаю? Разве я прошу еще, как Зина и другие дети? Разве я ем сладкое? Клейстер, который называется киселем? Или жидкую гадость из чернослива и изюма? Или холодный ужас, который они называют мороженым? Я деликатнее всех собак, потому что я породистый фокс. Погрызу косточку, съем, осторожно взяв из рук Зины бисквит, и все. Но они... Ой. Зачем эти супы? Разве не вкуснее чистая вода? Зачем эти горошки, морковки, сельдерейки и прочие гадости, которыми они портят жаркое? Зачем вообще варить и жарить? И я недавно попробовал кусочек сырого мяса. Упал на кухне на пол, и я имел полное право его съесть. Уверяю вас, оно было гораздо вкуснее всех этих шипящих на сковородке котлет. И как было бы хорошо, если бы не варили и не жарили. И не было бы кухарок. Они совсем не умеют обращаться с порядочными собаками. Ели бы все на полу, без посуды. Мне было бы веселей. А то всегда сидишь под столом среди чужих ног. Толкаются, наступают на лапы. Подумаешь, как весело. Или еще лучше. Ели бы на траве перед домом. Каждому по сырой котлетке. А после обеда все бы барахтались и визжали, как Зина со мной. Меня называют обжорой. Хм. Выпил глоток молока из кошкиного блюдца, подумаешь, а сами? После супа, после жаркова, после компота, после сыра они еще пьют разноцветные штуки. Красную — вино, желтую — пиво, черную — кофе. Зачем? Я зеваю под столом до слез, привык около людей околачиваться, они все сидят, сидят, сидят. И все говорят, говорят, говорят. Точно у каждого граммофон в животе завели. Три звездочки. Новая мысль. Наша корова – дура. Почему она дает столько молока? У нее один сын – теленок, а она кормит весь дом. И чтоб давать столько молока, она весь день ест, ест свою траву, даже смотреть жалко. Я бы не выдержал. Почему лошадь не дает столько молока? Почему кошка кормит своих котят и больше ни о ком не заботится? <свеч> Разве говорящему попугаю придет в голову такая мысль? И еще. Почему куры несут столько яиц? Это ужасно. Никогда они не веселятся. Ходят, как сонные мухи, летать совсем разучились, не поют, как другие птицы. Это все из-за этих несчастных яиц. Я яиц не терплю. Зина тоже. Если бы я мог объясниться с курами, я бы им отсоветовал нести столько яиц. Ах, хорошо все-таки быть Фоксом. Не ем супа. Не играю на этой проклятой музыке, по которой Зина бегает пальцами. Хе -хе -хе. Не даю молока и тому подобное, как говорит Зинин папа. Трах! Карандаш надломился. Надо писать осторожнее. Кабинет на замке, а там все карандаши. В следующий раз сочиню собачьи стихи. Очень это меня интересует». Фокс Микки – первая собака, умеющая писать.